Как зовут Варса собачку? Мою собачку зовут Сфера. А, а почему так странно? Ну, это по-научному. А вообще-то он просто Сарик. Сарик! -сар -сар -сар. RadioZo.ru Кондукторса объявляет в автобусе. Уважаемые товарищи пассажиры! Большая просьба сообщать о нужных вам остановках заранее. А как водитель у нас немного глуховат, и ему нужно время, чтобы переставить свой протез с педали тормоза на педаль газа. Бегом, бегом. Вы забыли добавить эй ты. <связь> Страшная сказка. Однажды. Папа сказал, когда у Юлечки вырастут первые зубки, мы с мамой купим ей новую кроватку. Старший брат Юлечки Сережа начал завидовать своей сестрёнке И поэтому стал выпивать ей касты первый зубик Но так, чтобы родители этого не заметили а однажды он забыл их выбить И за день у Юлечки выросли сразу два зубика А ночью она подползла к Серёжиной кроватке и перегрызла его горло. Оу,